5 апреля. Сегодня утром, во время завтрака, к нам на вертолете прилетел генерал из штаба. И при всех нас, на чем свет стоит, разнес капитана Томаса. Он назвал нас бандой воров и необученными собаками, а также сказал, что если Томас не отмуштрует нас как следует, то его понизят в звании. По правде говоря, это было забавное зрелище, когда наш командир стоял на вытяжку, то и дело повторяя. Да, сэр. Нет, сэр. «Вы правы, сэр. Для меня это настоящий удар, хотя я и старался не показывать этого. Это он ведь должен написать мне рекомендацию в институт». «Теперь, чтобы поправить положение, Томас съест нас с потрохами. Ну уж я постараюсь остаться в стране. 6 апреля. Сегодня убили Гринфилда. Это был первый день операции «Хаммер» по поиску и уничтожению противника. С нами выехали два фотокорреспондента – Один из радиовещательной компании «Колумбия», а другой из национальной радиовещательной компании. Стояла тишина. Мы с грохотом продвигались вдоль края леса, который отделял нас от мелкой речки. Гринфилд сидел слева от меня, сразу за водителем. Неожиданно над головой просвистели две пули. Мы проползли по крыше бронетранспортера и спрыгнули в люк. Головы наши возвышались над люком. Я вызвал командира минометного взвода и доложил, что нас обстреливают снайперы. Но, как всегда, над нами висели вертолеты, и поэтому минометчики стрелять не могли. Далеко из тыла вела огонь артиллерия. Мы открыли огонь из своих пушек. Я слышал, как Томас приказал прекратить огонь, и пушки замолкли. Снайперы начали обстреливать нас снова. Слева от меня раздался хрустящий звук. Я повернулся как раз в тот момент, когда из дырки в каске Гринфилда хлынула кровь. Его ранило, и он как подкошенный свалился на днище бронетранспортера. Я спрыгнул вниз за Гринфилдом, но лейтенант Вайет уже был возле него. Он пытался достать повязку и наложить ее, чтобы остановить кровотечение. Когда Гринфилд начал захлебываться собственной кровью, Вайет сунул ему в рот свои пальцы, чтобы кровь, могла беспрепятственно вытекать наружу. «Держись, Гринфилд, держись! Всё обойдется! Успокаивал он беднягу. Гринфилд пошевелил головой. Наши орудия вновь начали обстреливать лес. Я попросил Томаса, чтобы тот выслал вертолет за Гринфилдом. Он ответил, что вертолет уже вылетел, чтобы забрать командира третьего взвода, который тоже ранен. К нам прибежал санитар из другого бронетранспортера, чтобы оказать Гринфилду первую помощь. Он попытался открыть банку с морфием ключом, но тот сломался. «Вот зараза!» Он попробовал отодрать крышку голыми руками, но порезал себе пальцы. Теперь повсюду была и его кровь. Сач, с которого едва не тошнило, пробормотал. «Он умер, ребята, он умер!» Вертолеты приближались, ведя огонь по лесной полосе. Наши пушки стреляли с максимальной скорострельностью. Мы подтащили Гринфилда к вертолёту. Санитар отправился вместе с ним. Я знал, что вижу Гринфилда в последний раз. Ни один человек не мог бы выжить с такой раной. Погиб еще один хороший парень. Я вновь спрыгнул на транспортер, и Вайт приказал нам прочесать местность, двигаясь по направлению к лесу. Фотокорреспонденты хотели сойти, но мы не могли остановиться. Наша машина шла к речке. Парень из национальной радиовещательной компании вызвал вертолет — чтобы забрать их, но тот, что был из радиовещательной компании «Колумбия», захотел остаться с нами. Вертолет прилетел, но в вьетконговцы открыли по нему огонь. В довершении всего люди около вертолета наткнулись на мину-ловушку. В Вьетконговцы начали буквально поливать нас свинцом, повсюду свистели пули. Мне показалось, что фотокорреспондент из национальной радиовещательной компании был ранен. На чистоте моей рации раздался голос с разведывательного самолета. Лётчики докладывали, что видели около 50 Чарли, выбегавших из леса в 500 метрах восточнее нас. Они были на рисовом поле и бежали к реке. Вайт приказал нам выйти из машин и преследовать Чарли пешком, ведя огонь на ходу. Когда мы начали стрелять по реке, в ней оказалось примерно 15 Чарли, которые прятались в тростнике. Мы перестреляли их, как утят». Я убил третьего по счету человека. Вот так все это произошло. Хорошенькое начало операции. Бедный Гринфилд. Всего несколько дюймов левее, и покойником был бы я. Может быть, завтра настанет и моя очередь, кто знает. Только вчера он рассказывал о девушке, на которой собирался жениться, когда вернется домой. Он был простым парнем, хотел стать плотником. Сегодня я устал, как собака, к тому же скверное настроение». Эта операция продлится еще самая маленькая две недели. Когда же это все закончится? 10 апреля. Сегодня утром Чарли прервали наш завтрак. Они открыли огонь по вертолету, который доставляет нам еду. Томас приказал нам занять места в бронетранспортерах, и мы двинулись в том направлении, откуда вели огонь снайперы. Мы догнали четырех Чарли на открытом месте и забросали их ручными гранатами. Они направились было к реке, но, естественно, не дошли до неё. Мы скосили их на повал и пошли дальше разыскивать остальных. Внезапно из кустов вышли еще двое вьетконговцев, и я разрядил в них свою М-16. Затем Сачс прицелился в какой-то предмет, двигавшийся под водой. Это был вьетконговец. Когда он показался над водой, чтобы вдохнуть воздух, Сачс всадил в него весь магазин из 30 патронов. Это было невероятно. Вьетконговец должен был умереть. Вода вокруг него покраснела от крови, но он повернулся и протянул к нам руки, прося пощады. Сачс заставил его замолчать навсегда, разрядив беднягу второй магазин. На обратном пути мы нашли одного из тех, в которого попал снаряд из нашей 50 миллиметровой пушки. Ему оторвало одну ногу, но он все еще ворочался в грязи, Гёрни, который сидел на транспортере, хотел прикончить его из 50-миллиметровой пушки, но Томас сказал «Подожди, я сам». Он вынул пистолет и разрядил его в голову раненого. Тот попытался было подняться, но тут же замертво свалился на землю. Я устал до смерти от этого кошмара. 15 апреля. Снова в базовом лагере «Браво» у «Дельты». Результат нашей операции – около 300 убитых и неизвестное количество раненых и неучтённых. Вьетконговцев трудно уничтожать. Если бы не бронетранспортеры, это было бы просто невозможно. Наша следующая операция будет в долине Тростников. Мы и раньше бывали там. Транспортеры не могут ходить по болотистой почве. Нас доставят туда на самолетах или вертолетах. Получил письмо от приятеля Джонни Шеррера. Он учится в Рочестерском технологическом институте и считает, что я мог бы поступить туда же. Он пишет, что мой отец что-то предпринимает для этого. Надеюсь, что мне повезет, и я поступлю. Чарли сегодня не показываются, но я все равно опять очень устал. 20 апреля. Только что вернулись из долины Тростников. Прошли большой путь по грязи и воде, но противника не обнаружили. Пока мы ждали вертолеты, которые должны были нас доставить к бронетранспортерам, Хикман увидел на земле гранату противника и подошел к ней. Я крикнул ему, «Лучше оставь эту дьявольскую штуку в покое!» Но он не послушался и поднял гранату. Эта штука неожиданно взорвалась, и Хикман повалился на землю. Когда бедняга попытался встать, он орал во все горло, «Моя рука! Боже, у меня нет руки!» Мы подбежали и наложили ему жгут, пытаясь остановить кровотечение до прибытия врача. Хикман плакал, как ребенок и умолял нас найти его руку. «Боже мой, не могу ехать домой в таком виде! Как же я поеду?» Мы сделали вид, что ищем, хотя хорошо знали, что ничего не найдем, так как кисть разорвало на кусочки. «Ума не приложу, зачем этому дурню понадобилось поднимать с земли гранату?» «Ну что ж, теперь он поедет домой» а все ребята из нашего транспортера собрались в моей палатке и напились до чертиков. Пойду, пожалуй, и я к ним. 24 апреля. Ездил в Сайгон на три дня, чтобы побывать у врача со своей башкой. Черт возьми, что за место? Столько красивых женщин. Солдаты живут припеваючи. Посетил несколько ночных клубов и отведал отличные вьетнамские национальные блюда. Необыкновенный вечер. Ребята, которые служат там, живут себе горе не зная. Им даже нравится, что война длится так долго. Ни офицеры, ни сержанты ни на что не променяют ту жизнь, которую они ведут там. Сайгон заполнен множеством молодых людей, снующих повсюду на мопедах. Интересно, почему они находятся там, они воюют здесь, вместе с нами? 26 апреля. Два дня пробыли в районе рэйч Боев Боёв никаких не было, только прочесали местность и отошли назад. Слышал, что третий взвод прошлой ночью попал под огонь. Он вел поиск противника самостоятельно. Один парень убит, трое ранены. Надеюсь, что они поправятся. На этот раз противник оказался хитрее нас. Мне понадобится письмо от родных, чтобы получить отпуск, отдохнуть и повеселиться. Апрель на исходе. Приближается период сонных дождей. 5 мая. Только что получил письмо от Дди Она пишет, что отец все еще пытается устроить меня в технологический институт. Он прочитал там одну лекцию, и они вроде бы обязаны ему. Может быть, отец и приобретет там какой-нибудь вес? Это хороший институт. Я просил Диди помочь мне. Отец действует в таких делах слишком неторопливо. Надо будет отослать ей все документы для поступления. 8 мая. Я опять в госпитале. Тот же случай, ранение осколком в голову. Опухоль все увеличивается, и врачи время от времени вскрывают ее. Господи, чего в этом госпитале только не насмотришься? Один парень приехал с такими тяжелыми ранениями, что пытался покончить с собой. Я держал его, пока врач не сделал ему укол. Утром доставили одного из Южно-Вьетнамской армии. У него оторвало ногу, он закапал своей кровью весь пол. Вьетнамец ничего не говорил и не стонал. Наверное, думал о том, где взять себе другую ногу. Надеюсь, мне не придется испытать подобную муку. Начинается период дождей. Говорят, что они будут идти, не переставая, 4 месяца подряд. Наша рота вместе со строительным отрядом строит временную базу в долине Тростников. Там сейчас все покрыто водой. После этого у нас будет только караульная служба и патрулирование. 15 мая. В Последнее время много думаю о людях, которых я люблю, о войне, о женщинах и о многом другом. Честно говоря, я запутался. Вести из Штатов ошарашивают меня. С одной стороны, говорят, что негры не должны воевать за эту страну. С другой стороны, кое-кто из негритянских лидеров думает совсем наоборот. Уверен, что большинство из них никогда не нюхало пороху. Но я-то знаю, что такое война, и знаю, что сыт ею по горло. Здесь, на войне, я понял, что во многом заблуждался. Отец был прав, когда неоднократно говорил мне, «Ох, парень, видно, тебе нелегко придется познавать жизнь. Если я когда-нибудь выберусь отсюда целехоньким, то буду совсем другим человеком. Если ты хочешь получить что-то от жизни», Надо обеими руками вцепиться в нее и держаться, не отпускать. Раньше, когда учился в школе, я не понимала этого. Теперь я страстно хочу жить и чтобы ни встало на моём пути, добьюсь своего. Думаю, что завтра вернусь к ребятам. 17 мая. Я снова в своей роте. Жарко. Мы опять в пути, спешим к месту завтрашней операции. Не знаю в каком это месте. Возможно, нам придется оставить транспортеры и спешиться, потому что кругом грязь и топь. Джипы с трудом продвигаются по дорогам. Никогда не думал, что дожди могут причинить столько хлопот и неудобств. Все время прибывают новые ребята, а старых или убивают, или переводят в другие части. Не успеваешь даже познакомиться. Несколько наших ребят переводят в 273-ю пехотную бригаду, а к нам пришли их солдаты». 273-я бригада прибыла сюда на 5 месяцев позже нашей дивизии, и этот обмен поможет нашей части сохранить численный состав до того, как кончится годовой срок нашей службы. Меня не переведут, потому что один раз уже переводили. Второй перевод — это нарушение правил. 18 мая. Пасмар, радиотелефонист командира нашей роты, сказал мне, что тот подыскивает себе еще одного радиотелефониста, Ему нужны два. Я, недолго думая, спросил Томаса, нельзя ли послать меня на эту должность. Он ответил положительно и обещал попытаться продвинуть меня. «Это здорово. Мне уже до чертиков надоело быть передовым наблюдателем. Паршивое это дело – ходить в ночные патрули и сидеть в засаде. И вот теперь я на бронетранспортере командира роты. Многим это не нравится. Негр не должен знать штабных секретов». Я много попотел, прежде чем получить такое место, поэтому к черту всех, кому это не по вкусу. Теперь меня не посылают на работу, и я не стою в нарядах. Радиограммы передаются круглые сутки, поэтому пасмор или я не отходим от приемников ни на минуту. Сержанты, которые все время норовили дать мне пинка, теперь стали относиться ко мне уважительнее, бояться, что донесу на них. Конечно, я никогда этого не сделаю, а если бы и сделал то командир части все равно не принял бы никаких мер. Пасмар действительно трудится за двоих, несет вахту у радиостанции и подлизывается к командиру роты. Сейчас мы находимся в лагере «Браво», но это ненадолго. Что-то готовится. 21 мая. Только что вернулись из настоящего пекла. Мы два дня стояли на готове, в то время как пехота прочесывала местность и вела поиск противника. Наконец она напала на Чарли, но на этот раз те и не думали отступать, и перешли в контратаку. Пришлось вмешаться нашим бронетранспортерам, и мы действительно дали им жару. Когда мы приехали, положение пехотных частей было критическое, они уже выдохлись. У них были только винтовки М-16 и пистолеты. Это был самый жаркий бой частей нашей дивизии в дельте реки Меконг. Участвовали почти все 30 наших бронетранспортеров мы буквально засыпали все вокруг своими снарядами. Мы преодолели полосу скользкой грязи, вышли к вьетконговским оборонительным сооружениям и разгромили их. Вскоре Чарли начали отступать. Из наших ребят 19 было убито, 46 ранено, но и мы убили около 200 Чарли. Главный удар приняла на себя Вторая рота 4-го батальона 48-го пехотного полка, но в бой пришлось вступить и лётчикам, и 415-му артиллерийскому полку, и нашим бронетранспортерам. Чарли добились нескольких попаданий снарядами безоткатных орудий в наши бронетранспортеры, но ничего страшного. Сейчас война идет действительно полным ходом. Ходят слухи, что мы можем начать наступательные действия наземных войск и на территории Северного Вьетнама. Этак придется служить здесь не один, а все четыре года. От одной этой мысли можно свихнуться». Из института ничего нет. Уж прислали бы хоть какой-нибудь ответ «да», «нет» или «пусть даже возможно». У меня впереди еще шесть месяцев службы. Где же, черт потери, письма из дома? 25 мая. Идут дожди, и все как бы замерло. Лагерь «Браво» залить чуть ли не трехметровым слоем воды. Иной раз я предпочел бы быть на передовой, чем сидеть и слушать этих офицеров. Они болтают безумолку и хвастают своими победами или на поле боя, или над женщинами. Временами они ведут себя как дети, хотят, чтобы кто-то слушал их болтовню. А тебе в таких случаях, если не хочешь быть отправленным на передовую, приходится слушать их, подагивать и изображать радость. Единственная возможность избежать этих рассказов — это молча лежать где-нибудь в стороне. Стоит только показать им малейший проблеск ума — и ты пропал. Особенно, если ты негр. Пред и Герни довольно смышленные негры, но когда бы ты ни встретил их, они всегда выполняют какую-нибудь грязнейшую работу, в то время как белые ребята валяются на койках и наслаждаются жизнью. Двум белым парням стало настолько стыдно, что они пошли сегодня к командиру роты и пожаловались на то, что Претта и Герни все время назначают на грязные работы». Надеюсь, что это принесет какую-нибудь пользу, хотя вряд ли. Назначением на работы ведает сержант Паулсон. «Капитан Томас – толковый офицер и почти всегда относится ко мне хорошо. Возможно, потому что я его радиотелефонист, но временами он выходит из себя. Я сделал ошибку, показав ему однажды вырезку из газеты, которую прислала Диди. В ней говорилось о том, как Мартин Лютер Кинг осуждает войну». Возомнил себя, черт знает, кем этот Кинг. Получил Нобелевскую премию и теперь думает, что может править всем миром. И продолжил в таком же духе разносить Кинга в пух и прах. Я сказал, что считаю доктора Кинга человеком, который борется за справедливость для всех людей. Потом спохватился и поспешил закрыть свой большущий рот, потому что у меня не было никакого желания идти в ночной дозор. 6 июня. Ура!» Получил письмо от Кена Гилмена, Ли сказала ему, что меня приняли в Рочестерский технологический институт. Надеюсь, что это правда. Почему же не пишет об этом отец? Последние 10 дней мы действовали в районе Тан-Ан. Это немного южнее Сайгона. На днях убили двоих. Эту картину трудно будет забыть. Чарли заметили с вертолета в тот момент, когда они пытались удрать. Пулеметчики изрешетили их пулями, а мы прикончили из 50 миллиметровых пушек. Люди были превращены в кровавое месиво из сырого мяса и грязи. Не очень-то приятная картина. Пасмара, второго радиотелефониста, начала тошнить, и он получил пинка от командира. Прошло уже 6 месяцев, а он все никак не может привыкнуть. Меня не тошнило, но после этой сцены обедать я все-таки не мог. 8 июня. Да, это правда? Меня приняли. Утром получил два письма. Одно из института, другое от отца. Тот факт, что я принят, позволит мне выбраться отсюда на 80 дней раньше. Нет сил ждать. Чертовски надоело жить в грязи, исполнять приказы и слушать, как тебя обзывают по всякому старший по чину. Паулсону доставляет удовольствие оскорблять солдат-негров. Я просто уверен в этом. Пред ненавидит его. «Слушай-ка». «В один прекрасный день я ошибусь и прикончу этого сукиного сына вместо Чарли», сказал он мне, когда его третий раз подряд послали в ночной патруль. Я побывал в 250 заданиях и участвовал более чем в 25 крупных операциях. Этого вполне достаточно для полного срока службы. Ходят слухи, что нас пошлют в демилитаризованную зону. Надеюсь, что это неправда. Но могут и послать. Мы убили много вьетконговцев в районе дельты реки Меконг. На нашем счету много жарких боев. Некоторые крестьяне считают нас убийцами мирных граждан. Это одна из главных трагедий войны. Масса невинных людей погибает или получает увечья. Некоторые ребята позволяют себе насиловать женщины, даже хвастаются этим. Недавно прибывший к нам негр Джонс на днях убил мирного жителя на глазах его троих детей – Мы взяли под стражу этого человека, потому что у него не было удостоверения личности. Мы загнали его вместе с женой и детьми в хижину и стали ждать прибытия местной полиции, которая должна была установить его личность. Этот человек два раза пытался выйти из хижины, но всякий раз Джонс с окриком возвращал его обратно. Ожидая прибытия полицейских, мы перекусили хлебом с салом, а потом я вышел на улицу и примостился возле стены подремать». Внезапно совсем рядом прозвучали выстрелы из М-16. Это было так близко, что я подумал, меня ранило. Я бросился к Джонсу и увидел, что он стоит возле лежащего на полу вьетнамца, который пытался встать. Из спины вьетнамца фонтаном била кровь. Джонс, весь мокрый и трясущийся, стоял подле него. Джонс сказал, что когда вьетнамец побежал к двери, ему пришлось выстрелить в него. Дети громко плакали, держась друг за друга. А жена, встав возле мертвого на колени, причитала ужасным голосом. Пришёл врач и попытался спасти этого человека, но его вмешательство было бесполезно. Вьетнамец умер. Между прочим, я заметил, как врач горько покачал головой. Вскоре приехала местная полиция и сказала, что этот человек не имеет никакого отношения к Вьетконгу. Плохо, что они не приехали чуть раньше». Поздно вечером жена вьетнамца подала на нас жалобу местным властям. На утро приехала военная полиция, чтобы расследовать дело. Командир части сказал Джонсу, чтобы тот не беспокоился, так как он всего лишь выполнял свои обязанности. Я до сих пор не могу понять, почему этому парню так хотелось убежать из хижины. Самое ужасное то, что если бы мы его связали, а мы обязаны были сделать это, то он не пытался бы улизнуть, и в этом случае остался бы жив. Единственной причиной того, что мы не связали парня, было присутствие его близких. Мы думали, что им будет тяжело это видеть. Я постоянно думаю о его детях. Они будут ненавидеть нас всю свою жизнь. И кто осудит их за это? 12 июня. Только что закончили двухдневные аэромобильные операции. Наши бронетранспортеры бездействуют из-за муссонных дождей. Смотришь на грязь, и кажется, что она уходит на миль в глубину. Когда приближаешься к полю боя на вертолете, чувствуешь себя словно в аду. На подходе к боевой зоне вертолеты стреляют из всех пушек и пулеметов на полную мощь, чтобы подготовить место для нашей высадки. Я никогда не смогу привыкнуть к грохоту, который мы производим. Вокруг стоит такой шум, что ты никогда не знаешь — Ведут ли Чарли ответный огонь? Когда спрыгиваешь на землю, кровь приливает к голове, и ты молишь Бога, чтобы Чарли не начали в этот момент расстреливать тебя из пулемета или автомата. Спрыгнув на землю, мы во всю мочь бежим к ближайшей канаве, молясь Богу, чтобы не нарваться на мину ловушку или стальные шипы, покрытые ядом или навозом буйволов. Когда все разберутся и займут свои места, мы начинаем прочесывать местность». Мы участвовали в 17 таких вылетах. Еще 8 вылетов, и мы получим медали за участие в аэромобильных операциях. Механизированным частям приходится работать до потери сознания, чтобы получить такую награду. Джонс застрял во время такой операции в болоте на рисовом поле. Его вытаскивали оттуда с помощью вертолета. Интересно, что с ним произошло. 13 июня. Вчера вечером смотрели кино, что бывает здесь довольно редко. Но к концу фильма снайперы начали обстреливать нас, целясь в луч киноаппарата. Стреляли со всех сторон, и справа, и слева. Поэтому я помчался, что есть прыти к колонне бронетранспортеров. Там никого не было, кроме перепуганного насмерть Герни. Этот парень настолько здрейфил, что начал палить из пушки прямо через стенд. Я спросил его, куда ты стреляешь? Ты ведь ничего не видишь. А он ответил... «Ты прав, друг, но если Чарли слышат, что отсюда стреляют, они дважды подумают, прежде чем лезть сюда». Тогда я сказал этому дурню, «Послушай, ведь Чарли не в базе, а где-то за ее пределами». А он мне, «Ну и что же, пусть за пределами, зато они не придут сюда». Мне пришлось все таки утихомирить Гёрни, а то он мог бы так убить или меня, или еще кого-нибудь. После того, как мы немного пришли в себя, на поиск снайперов противника выслали разведывательную роту. Один солдат этой роты ушел слишком далеко вперед, и его по ошибке убили свои. в Вьетконговцы спрятались в какой-то деревушке, и в результате перестрелки было убито 15 мирных жителей. Была такая неразбериха, что судить о том, от чьих пуль они погибли, то ли от наших, то ли от вьетконговских, невозможно. Очень много было случайных ошибок и недоразумений. Этот случай оставил у меня очень тяжелое впечатление». 14 июня. Если меня не уволят в начале сентября, то я наверняка окажусь в демилитаризованной зоне. До недавнего времени на этот счет ходили слухи, но теперь стало известно, что это правда. Батальон переведут туда, потому что наши боевые успехи расцениваются очень высоко. Говорят, что мы лучшие в дивизии. Вот чем нас отблагодарили в ответ на все старания». Разговаривал с одним парнем, который только что приехал оттуда, из демилитаризованной зоны. Говорит, что не вернется туда ни за какие коврижки. 28 июня. В этом месяце нет житья от мин. Вчера, например, бронетранспортер, на котором я обычно ездил, нарвался на 500-фунтовую мину. Мы находились в сотне ярдов позади, когда раздался взрыв и вверх взметнулся столб черного дыма. «Здоровенный бронетранспортер подбросила как игрушку. Когда мы подбежали, то увидели, что Герни и Сачса раздавила искалеченным броневиком. Тела Янга и Хоффмастера пришлось собирать по кускам. Трудно поверить, что их нет больше в живых. Все остальные ребята, находившиеся в бронетранспортере, ранены. Я не могу дождаться того дня, когда выберусь отсюда. Чем меньше остается времени ждать, тем становится труднее». Живу только одной надеждой, что выдержу все это. 30 июня. Сачс и Герни просто не выходят из моей головы. Оба они по-настоящему хорошие ребята. Герни – спокойный и симпатичный негр, родом из Кентукки. Мы с ним назначили день, чтобы встретиться и побродить вместе по Нью-Йорку. Сачс – белый парень из Делавера. Он всегда говорил о своей девушке, которая писала ему по 3-4 раза в неделю – Он и Гринфилд были особенно хорошими моими друзьями. Их обоих постиг мучительный конец. 4 июля. Вчера опять участвовали в операции на вертолетах, но противника не обнаружили. Когда нас высадили на землю, вооруженные вертолеты вели огонь настолько близко от нас, что ранили двоих, Диаса и Хариса, которым осталось служить всего 26 дней. Мексиканцу Диасу попало в плечо, Они оба лежали в грязи, и Диас все просил нас, чтобы мы помогли Харису Бедняга Харис бился в большой луже крови. Через несколько минут он погиб. Похоже на то, что погибают как раз те ребята, которым осталось мало служить. Я тоже жду своей очереди. 7 июля. Этой ночью нас обстреляли из минометов и пулеметов. Это уже третий раз за последние две недели. Доли... Еще один, почти выслуживший весь срок, получил ранение в руку, но, думаю, он скоро поправится. Мне очень не хотелось бы еще когда-либо участвовать в подобной войне. 13 июля. Только что вернулись из операции, которую проводили на реке. Вверх по течению пробирались на катерах, на это в целом потребовалось 4 часа. Трое ребят нарвались на миноловушки, но убит только один новичок Бартон. Мы приехали в этот район, чтобы подобрать троих вьетконговцев, заявивших о добровольной сдаче в плен. Когда мы взяли их, они сообщили, что в лесной полосе находится больше сотни вьетконговцев. Капитан Томас сразу же решил, как действовать. Он, Пасмар и я должны были идти к лесу вслед за вьетконговскими пленными. Томас дал команду идти, но никто не двинулся с места. Было такое чувство, что Чарли затаились в лесу и ждут, когда мы подойдем ближе». Никому не хотелось проверять, так ли это на самом деле. Томас повторил приказ. Опять никто не пошевельнулся. Тогда капитан вскинул свою винтовку и направил ее на нас. «Это еще что такое? Ну-ка, пошевеливайтесь! Паспорт, Паркс, к лесу, бегом марш!» Мы начали медленно продвигаться вперед, остальные пошли за нами. Я не мог не восхищаться храбростью этого человека, но пока мы прочесывали лес, Я проклинал его на каждом шагу. «Если в лесу был бы хоть один Чарли, он наверняка взял бы нас на мушку. Но мы не обнаружили ни одной живой души». Весь остаток дня пасмор ругал Томаса, называя его ослом, воображающим себя героем войны. Говорил он это, конечно, в отсутствии капитана. «18 июля. Чувствую, что осталось жить мне совсем немного». Временами размышляю над тем, что лучше пусть убьют сразу, чем остаться калекой. Для меня было бы невыносимо ковылять весь остаток жизни на одной ноге или вообще без ног. Скоро получу краткосрочный отпуск. Чем скорее, тем лучше. Впереди самое большая и ещё одна операция. 23 июля. Осталось всего около 30 суток. Томас говорит, что мы будем участвовать в операциях до конца сентября. Мне кажется, что у нас большой недостаток в людях, так как многих из наших ребят переводят или в 273-ю пехотную бригаду в демилитаризованной зоне, или в 7 учебный разведывательный полк к северу от Сайгона. Надеюсь, дядя Сэм знает, что делает. 24 июля. Странная перемена произошла с нашим командиром роты. Он вдруг стал считать себя чемпионом по убийству Чарли, Без конца хвастает этим и насмехается над теми, кого убил. Я всегда уважал его больше, чем других офицеров, и когда ему бывало трудно, старался помочь. Иногда он бывает настроен ко мне дружелюбно, но чаще всего смотрит на меня, как на лакея. Пару недель назад мы сидели в рисовом поле, ожидая приказа. Ни с того ни с сего он решил попрактиковаться в стрельбе из своего пистолета. Он заставил меня, словно мальчишку, Бегать целых полчаса по грязюке и устанавливать для него в качестве мишени пустые жестяные коробки из-под боевого пайка. На днях он уронил свой пистолет в грязь и приказал мне поднять его. Я знаю, он думал, что я почищу его, но я вернул ему пистолет и отошел прочь. Ох, и разозлился же он. Но пусть Пасмар чистит, это его обязанность. Так и вышло. Пасмару пришлось таки вычистить пистолет. Слишком много грязной работы я выполнял раньше, чтобы теперь подчищать что-то за Томасом. Только что получили приказ об операции на завтра. Это будет трехдневная операция и мой 23-й боевой вылет на вертолетах. Мусонные дожди продолжаются. Я скучаю по нашим бронетранспортерам. 1 августа. Мы в операции Ленсинг. Наша задача – очистить от противника шоссе номер 4 – соединяющая дельту реки Меконг со столицей. Два дня назад Чарли разбудили нас в два часа ночи и задали нам такую трёпку, какой мы еще не видели. Она продолжается до сего времени. Мы должны были начать действия против них через несколько часов, но Чарли застали нас врасплох. Они начали обстреливать нас ракетами, минами и всем, что имелось в их арсенале. Налетая друг на друга в темноте, мы бросились искать, кто оружие, чтобы убивать самим, а кто надежное убежище. Наконец мы разобрались по своим бронетранспортерам и выехали с территории базового лагеря. В этот момент мне вдруг пришло в голову, что это будет для меня последняя операция. Я вспомнил Хариса, Гёрни и других, кто не дотянул до конца считанные дни и стал молиться, чтобы меня не постигла их участь». Мы уже приехали в зону боевых действий, а я все молился, молился и старался изо всех сил сохранить присутствие Духа, перебирал в памяти все бои и походы, через которые прошел. Мы уже вызвали вертолеты, когда пришло сообщение из зоны высадки десанта, что противник атакует находившуюся там часть. Томас приказал нам спешиться, и мы начали продвигаться к ним на помощь. Пули свистели над нами в разных направлениях, и нельзя было понять, откуда стреляют. Мы пробирались ползком и одновременно стреляли, стараясь не попасть под пули своих. Я был глубоко благодарен тем, кто научил нас ползать во время учебы в Форт-Райле. Положение той части, которая находилась в районе высадки десанта, стало настолько тяжелым, что Томас решил пройти кратчайшим путем прямо через болото. Жидкая грязь доходила до пояса, но мы продолжали пробираться и стрелять на ходу. Неожиданно я почувствовал, что начинаю тонуть в трясине. Я несколько раз попытался выбраться, но меня затягивало все глубже. Я уже остался позади всех. Ребята подошли к лесу и обстреливали его. Звать кого-нибудь на помощь было бесполезно. В этом грохоте меня все равно никто не услышал бы. Противник продолжал вести шквальный огонь. Я почувствовал ужасную усталость, такую сильную, что даже страх пропал. Я подумал, что это конец. Пришел и мой час. Но тут, шлепая пожиже, кто-то приблизился ко мне. Это был сержант Паусон. Этот выродок на сей раз показался мне ангелом. Подтрунивая надо мной, он протянул винтовку и помог мне выбраться из трясины, после чего мы оба вновь потащились вперед. К рассвету мы окружили вьетконговцев, но они не сдавались. В этом районе их было около двух тысяч, Они продолжали сражаться весь день. Вечером противник предпринял попытку вырваться из окружения, бросив в контратаку роту. Над территорией, где располагалась рота противника, был сбит санитарный вертолет, предназначенный для эвакуации раненых. Погибло 10 ребят, которые пытались спасти машину. Вьетконговцы знали, что у них был шанс прорваться из окружения, но наша артиллерия не позволила им это сделать. Всю ночь мы слышали, как артиллерийские части обстреливали дороги, по которым отступали в вьетконговцы. Противник прорвался в одном месте, но уйти ему не удалось. Мы преследовали его по пятам. Но у Чарли было то преимущество, что они хорошо знают свою страну. Им известно множество мест, в которых можно укрыться. 3 августа. Я устал. Смертельно устал. Капитан Томас уже готов кончать эту канитель, Но у высокого начальства другие планы на этот счет Нас направляют еще в один район, в котором, возможно, есть противник. Они думают, что где-то там спрятались Чарли. Хотел бы я, чтобы эти Чарли оставили нас в покое и убирались домой. Тогда меня отпустили бы в краткосрочный отпуск. Должен же я когда-нибудь воспользоваться им. Сейчас мы просто сидим на своих оборонительных позициях. 4 августа. Вчера участвовали в воздушном рейде и обнаружили противника. Вьетконговцы занимали оборонительные позиции в лесной полосе. Приземлившись, мы соединились с Южно-Вьетнамской ротой и сначала обстреляли лес, а потом провели поиск противника в лесной полосе на глубину 400 ярдов. Такого труднопроходимого леса я еще никогда не видел. В лесу находилось около 500 вьетконговцев, поэтому мы вызвали авиацию и артиллерию, чтобы они провели для нас огневую подготовку. Потом мы обрушили на Чарли все, чем располагали. Южно-вьетнамская рота потеряла 45 человек, и нам стало труднее нажимать на Чарли. Чтобы испугать их и заставить выйти из леса, нам пришлось здорово пошуметь. Этот трюк удался. Чарли стали отступать на север, как раз туда, где находились южно-вьетнамские морские пехотинцы. Пехотинцы превратили Чарли в фарш. Было убито примерно 4 сотни человек. Если бы они двинулись на нас, мы бы не выдержали их напора. Может быть, мне все-таки удастся остаться в живых, черт возьми. А сейчас, слава Богу, мы возвращаемся в лагерь Браво на отдых. 11 августа. Сегодня получил письмо от Дидди. Она восхитительна. Я люблю ее». Постоянно пишет, присылает хорошие книжки, сладости и кое-какие продукты. Не могу дождаться, когда увижусь с ней. Прочитал присланные ею вырезки из газет, в которых рассказывается о волнениях там, в Штатах. У меня в голове все перепуталось. Пишут о жестокости полиции и других подобных фактах. Я начинаю все больше и больше задумываться, справедлива ли война, которую мы ведем. 15 августа. С завтрашнего дня я в отпуске. И я заслужил ее. Отпуск проведу в Маниле. Ох, и повеселюсь же я там. Война идет к концу, по крайней мере, для меня. Будет чертовски трудно возвращаться в этот ад. Это отлично быть опять в Зулу. Вокруг тебя всякие гидролокаторы и радиолокаторы. И ты знаешь, что Чарли туда никак не проберутся. 16 августа. Манила. Вечером разговаривал по телефону с отцом. Мы говорили около получаса. Все это выглядело как-то нереально. Трудно верить в то, что я снова увижу свою семью. Я просто счастливчик. А ведь многие так и не вернутся домой. Когда вспоминаешь об этом аде во Вьетнаме, о грязи, о крови, смерти, все кажется невероятным. Ужасно осознавать, что ты убивал кого-то, лишал кого-то жизни, Пусть даже этот кто-то твой противник. Такой уж там на войне закон, или ты убьешь его, или он убьет тебя. Но тебе всегда хочется, чтобы убитым оказался он, а не ты. Забавнее всего то, что я никогда по-настоящему не испытывал ненависти к Чарли, наверное, потому что почти никогда не видел их живыми. Я ненавижу не Чарли, а то, что они убили Гринфилда, Гёрни, Харриса и других. 4 сентября вернулся в Зулу для окончательной проверки и оформления документов, медосмотры, всякая подобная муть. Какая волокита с этим делом? Все это я мог бы сделать до отпуска, потом и отпуск, а потом и домой. Вместо этого я теперь должен снова ехать в лагерь Браво, чтобы взять свои вещи. 9 сентября. Через день уезжаю домой. Ура! Только что вернулся из Браво. Ребят в лагере не было, они вели патрулирование в лесной полосе, поэтому мне и не удалось их увидеть. Пока я был в краткосрочном отпуске, убито несколько человек. Кто именно, точно не знаю. Зато видел пасмора которого переводят в штабную роту. Я никогда не любил его, но когда он провожал меня до вертолета, на котором я должен улететь, я не мог не почувствовать жалости к нему. Долгое время мы служили вместе». На прощание я пожелал ему всего самого наилучшего, пожелал вполне искренне. Он, в свою очередь, сказал, что был бы рад встретить меня на той стороне океана, но чувствовалось, что надежды на возвращение домой у него нет. Этот перелет на вертолете в Зулу, наверное, мой последний во Вьетнаме. Глядя вниз на рисовые поля, которые так хорошо знаю теперь, я задавал себе вопрос, имел ли я право находиться там. Когда я попал в армию, таких вопросов у меня не возникало. Но сейчас, когда я уезжаю отсюда, вопросы появились. Там, в Штатах, во время начальной военной подготовки нам постоянно твердили, что этим людям нужна наша помощь, что они бедны и не знают, как справиться со своими проблемами, что мы обещали помочь им, и поэтому не можем оставить их одних. Все это так». Но временами мне казалось, что мы приносим им больше вреда, чем польза. У меня никогда не было чувства, что я сражаюсь за какое-то справедливое дело. Я воевал, чтобы остаться в живых самому, и я убивал других, чтобы они не убили меня. Теперь, когда все это позади, меня охватывает какое-то странное чувство, когда я думаю, что со мной могло произойти. В самый разгар боя ты становишься настолько сильным, что можешь совершить невероятное. Но только когда все кончится, ты начинаешь осознавать это. Мне сейчас трудно поверить, что я по-прежнему полноценный человек с руками и ногами. Мне просто повезло и сопутствовало счастье. 11 сентября. Мы летим в Штаты на хорошем старом американском самолете. Ребята сидят и улыбаются друг другу. Да чертиков рады, что остались живы и летят домой. Я тоже думаю только о том, что жив и невредим. Хотел посмотреть на районы, в которых мы вели бои, но стоял легкий туман, и мы слишком быстро набирали высоту. На самом деле Вьетнам – очень маленькая страна. Многим из тех ребят, что находятся там, внизу, не суждено быть пассажирами в таком воздушном путешествии, которое выпало мне. Глядя на нас, офицеры тоже улыбаются – Это лётчики. Им, вероятно, пришлось повоевать не меньше нашего. Но зато они не ковырялись в жиже под боком у противника. 12 сентября 1967 года. 11 часов 30 минут. Вылетаем из Гонолулу. К обеду должны быть в Сан-Франциско. 16 часов 20 минут. Показалось Калифорнийское побережье. еще 48 часов. Я перестану быть солдатом. 13 сентября. Еду домой. Уезжал 13 и возвращаюсь 13 -го. Должно быть, это мое счастливое число. Белый парень, у которого я покупал билеты в аэропорту, несколько раз с презрением посмотрел на меня. Он швырнул мне билет, как какому-то заразному больному. Служба в армии сделала меня особенно чувствительным к подобным вещам. Этот кассир напомнил мне, как со мной обращался кое-кто из белых офицеров. «Да, я негр. Я вернулся домой, туда, где цвет кожи имеет значение. Я хорошо себя чувствовал, пока летел на самолете из Намсвиля, Думал, что все самое страшное и все проблемы остались позади. Чёрт из два. Впереди меня ждут новые».